— спросил Грыной, уже стоя на пороге, снова сгорбившись, снова насторожившись. — Не знаю, — сказал Бальдини, — я подумаю об этом, ступай. И тогда Грыной вдруг исчез, пропал, проглоченный темнотой. Бальдини стоял и пялился в ночь. В правой руке он держал подсвечник, в левый — платочек,